ш а р л ь с ошел в большую комнату нижнего этажа. Два прибора с серебряными кубками ждали на накрытом к завтраку столике неподалеку от широкой кровати под пологом из ситца с изображениями турок. А запах ириса и сырых простынь распространялся от высокого дубового шкафа, стоявшего против окна. По углам были свалены рядами на пол мешки с хлебным зерном, излишек, не поместившийся в соседнюю кладовую, куда вели три каменные ступеньки. Украшением комнаты служила голова Минервы в золоченой рамке, посредине стены, выкрашенной в зеленую краску, но облупившейся от селитры. Под карандашным рисунком были выписаны готические буквы «Дорогому папаше». Сначала говорили о больном, Потом о погоде, о стужах, о волках, Что рыскают по полям ночью. Барышни р о жилось в деревне невесело, Особенно теперь, когда на нее одну Свалились все хлопоты по ферме. В доме было свежо, Зубы ее за едой постукивали от холода, Причем слегка приподымались ее полные губы, Которые она имела привычку Кусать в промежутке молчания. Шея ее... выступала из белого о т л а ж н о г о воротничка, черные волосы, уложенные на голове двумя густыми бандо, как бы сделанными из одной сплошной массы, до того они были гладки, разделялись посреди головы узким пробором, выдававшим линию черепа. Оставляя едва открытыми кончики ушей, они сливались на затылке в пышный шиньон, обрамлявшие виски волнистыми локонами, чего деревенский врач еще ни разу в своей жизни не видел. Щеки у нее были розовые. Между двух пуговиц лифа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет. Когда Шарль, зайдя к старику проститься, опять сошел вниз, готовый пуститься в путь, он застал девушку у окна, Прислонясь лбом к стеклу, она смотрела в сад, где ветер опрокинул подпорки на грядах бобов. Она обернулась. «Что — Что-то ищете? — спросила она. — Виноват. Я оставил здесь хлыст, — ответил он. И принялся шарить по кровати, за дверьми, под стульями. Хлыст завалился у стены за мешки с зерном. Эмма увидела его и нагнулась над мешками. Шарль из вежливости бросился туда же и, протянув руку, почувствовал, что грудь его коснулась спины молодой девушки, нагнувшейся перед ним. Она выпрямилась зардевшимся лицом и, взглянув на него через плечо, подала ему плеть из бычачьей жилы. Вопреки обещанию быть в Берто через три дня, доктор навестил больного на другой же день. Потом стал приезжать два раза в неделю, неуклонно, не считая случайных посещений в неположенные сроки и как бы не взначай. Все, впрочем, шло прекрасно. Вздоровление подвигалось правильно, и когда через сорок шесть дней соседи увидели, как дядя Руо собственными силами ковыляет по своей лачуге, на Баварии стали смотреть, как на весьма даровитого медика. Старик Ро а говорил, что первые врачи и в е т т о и даже Руана не могли бы вылечить его успешнее. А Шарль и не задумывался над вопросом, почему он с такой радостью ездит в Берто. Если бы он над этим подумал, то, вероятно, приписал бы свое рвение серьезности случая или, быть может, надежде на хорошее вознаграждение. Но неужели поэтому поездки в Берто составляли столь пленительные исключения среди скучных занятий его жизни? В эти дни он вставал раным рано, пускал лошадь в г а л о п соскочив с нее, вытирал ноги от р а в у и, прежде чем переступить порог, натягивал на руки черные перчатки. Он любил, въезжая на двор фермы, задевать плечом открывавшуюся вовнутрь калитку Слушать крик петуха на заборе, Быть встреченным в ы б е ж и в ш е й прислугой. Ему нравились рига и конюшни, Нравился старик Руо, хлопавший его ладонью Для дружеского рукопожатия И величавший его своим спасителем. Нравился и стук деревенских башмачков Эммы По чисто вымытым плитам кухни. Высокие каблуки увеличивали ее рост, И когда она шла перед ним, деревянные подошвы, быстро подскакивая, щелкали о кожу ботинка. Она всегда провожала его до первой ступеньки крыльца и ждала, пока ему подведут лошадь. Они уже попрощались и больше не разговаривали. Ветер играл выбившимися завитками волос на ее затылке или крутил вокруг ее стана завязки фартука, развивавшиеся, как вымпелы. Однажды в оттепель, когда кора на деревьях была мокрая, а снег на крышах таял, она вышла на крыльцо с зонтиком в руках и раскрыла его. Сизый шелк, пронизанный солнцем, бросал беговые тени на ее белую кожу. Под ним она улыбалась мягкому теплу и слышно было, как капли, одна за другой, Падали на туго натянутую ткань.